Примечание. Единственная дошедшая до наших дней рукопись Беовульфа, датируемая концом X века, ходит так называемое Коттонское собрание и хранится сейчас в Британском музее. Текст был записан благодаря счастливому стечению обстоятельств. Англию христианизировали с двух сторон – с севера – ирландцы, и с юга – миссия Папы Григория. Южная миссия шла от католиков и не потерпела вытраты пергамента на языческие стихи даже в христианской оправе. Но ирландское христианство само представляло собой смесь новой веры с язычеством, и германские обычаи были близки ему. Неудивительно, что чуть ли не вся поэзия создавалась на севере и только переписывалась у саксов. Папская миссия потерпела неудачу, и в Англии не было такого уничтожения старых текстов, как в ряде других стран более поздние века поэму спас сказочный сюжет. Она уцелела среди прочих текстов о деяниях чудовищ. В 1731 году рукопись пострадала от пожара, а главное – от его последствий. Из-за того, что вовремя не были приняты меры по спасению пергамента, обуглившиеся края листок продолжали осыпаться. Текст поэмы разделен на 44 главы. Иногда новая глава начинается внутри сложного предложения. Эта особенность подлинника обычно не сохраняется в переводах. Сам заголовок поэмы добавлен современными издателями. В 1786-1787 годах исландец Торкелин, Гриммур Йонсен Торкелин, был в Англии и сделал два списка с поэмы. Один сам, а другой заказал неизвестному копиисту. В то время на краях можно было прочесть гораздо больше, чем сейчас. Он же был первым издателем текста, 1815 год. С тех пор Биавуль издавался около 20 раз целиком, не считая переизданий, и примерно столько же раз переводился на английский. Поэма переводилась также на немецкий 10 раз, датский, французский, итальянский трижды, шведский, норвежский, лансмол и голландский по одному разу. Кроме того, Теркелин перевел весь текст на латынь, Поэму переводили дословно и с попыткой воспроизвести атмосферу подлинника, ритмом оригинала, пятистопным ямбом, размером баллад, немилунговской стропой и свободным стихом, с аллитерацией без нее, с огромным количеством архаизмов и простым языком. Даже прозаические переводы очень заметно отличаются друг от друга по манере изложения и характеру стилизации. Публикуемый ниже текст, первый перевод Биовульпа на русский язык, Как уже частично говорилось в вступительной статье, точное воспроизведение поэтических особенностей Биавульпы и Энды противоречило бы нормам современной поэтики. Главная их особенность – аллитерация. В каждом полустихе было не меньше одного слова, начинавшегося на тот же согласный, что и в соседнем. Кроме того, все гласные аллитерировали между собой. Ударение в древнеанглийском и древнеисландском чаще всего падало на первый слог корня, и на полустих приходилось по два слога с акцентом. Они отбивали такт, как метроном, Они ударные слоги, сколько бы их ни было, проговаривались за примерно одинаковые интервалы времени. Быстро, если их было много, и медленно, если их было мало. В таких условиях начало ударного слога было самым важным участком слова. И аллитерация подчеркивала именно эти функционально значимые точки стиха. Легко видеть что алитерированный стих был хорошо приспособлен для фонетических особенностей этих языков. Ритм биовульпа основывается на чередовании долгих и кратких слогов. Он зависит и от количества слов в полустихе, хотя регулярный дольник отсутствует. Существовал ряд метрических типов, которыми автор Биоульфа пользуется с большим искусством. Но русскому, так же, как и современному английскому и немецкому читателю, древнеанглийские стихи кажутся прозой, а литерация для него не больше, чем второстепенное украшение текста, подобно тому, как для древнеанглийского поэта была рифма. Рифма внутри строки в сочетании типа «гол как сокол» Встречалась не так уж редко, но была дополнительной, несущественной частью стиха. С другой стороны, поэты той поры почти никогда не рассматривали аллитерацию как стилитическое средство. Лишь в нескольких случаях две длинные строки подряд имели одинаковую сквозную аллитерацию, и можно предположить, что это не неизбежность, а особый прием. В Биабульпе есть и другие приемы подобного рода, ассонансы и горослоп. Так мрачный каламбур проходит через все описание Гренделя по-древнеанглийски «гость» и «дух» звучали очень похоже, а «грендель» часто назывался злым и проклятым духом, но он же и званный гость. Однако главное в звуковой ткани Беовульфа это смена метрических типов и неумолкающая литерация. Переводчик Биовульфа сохранил аллитерацию, хотя не всегда на первом слоге, но он не мог сохранить ее древние пункции, поэтому читатель в большинстве случаев даже не услышит созвучий, типа Призвал державный делить дружины и удары сражений, служили им, положим и прочее. Кроме того, в переводе не только первые согласные и не только начало ударных слогов. Строки Пиавульпе очень длинны, и конец строки часто не совпадает с концом предложения. стих же краток и динамичен. Исландцы, которые понимают свои древнегреческие памятники без перевода, и, следовательно, из всех германских народов слышат их лучше, чем кто бы то ни было, печатают старшую эту только полустроками. Так же поступил в свое время с Беовульфом один из первых его издателей, Торп, Виторп. Изданный полустихами, русский перевод позволяет воспринять текст Беовульфа как поэтический. Современный читатель напрасно стал искать в Биовульпе привычные ему приемы. В поэме мало сравнений, эпитеты довольно условны, а метафор нет вовсе. У англосаксонского поэта были совсем иные средства воздействия на слушателей, о некоторых из них будет сказано в примечаниях к отдельным строчкам. Но с самого начала следует обратить внимание на то, что в Биавульфе масса необиходных поэтических слов и поражающее обилие синонимов, особенно для понятий, связанных с княжеской властью, мореходством и войной. В русском тексте эта черта древнеанглийского поэтического стиля частично сохранена. В англосаксонской поэме X века очень многое непривычно для нас. Отсутствуют знакомые приемы обозначения одновременности событий, Смотреть примечание к стиху девятьсот семнадцатому. Основной сюжет все время прерывается отступлениями, и эти отступления сами составляют собой собственный сюжет, в котором есть и план, и система, хотя ни то, ни другое не видно при первом чтении. Оба сюжета взаимодействуют по своим, не всегда очевидным для нас правилам. Многие события рассказаны не подряд. Все время встречаются намеки на людей и сражения, о которых уже по крайней мере тысячу лет никто не помнит, а персонажи поэмы зашифрованы малопонятными нам Кёнингами. Игелок, наследник Свертинга, а королева Хюкт, дочь Хереда. Но о Свертинге и Хереде мы только и узнаем из этих Кёнингов». Тролли и драконы для нас – существа из мифов, а для людей того времени они были совершенно реальны. Исследователи Биовульпа, то есть многие поколения лингвистов, литературоведов, историков, археологов, толковали сложные места в поэме, описывали ее ритм, выясняли истоки английского эпоса, его связи с мифом, легендой и историей, разыскивали параллели с Библией, со скандинавской и ирландской традицией, Обнаруживали влияние Гомера, латинских авторов и отцов в церкви, устанавливали точный возраст поэмы и ее отношение к другим памятникам древнеанглийской литературы. Из Биавульпа узнали об этике и эстетике германцев, об их религии, времяпрепровождении и быте. Текст Биавульпа служил неисчерпаемым источником самых разнообразных сведений. И лишь сравнительно недавно к специалистам пришло откровение, что перед ними не литературное ископаемая, а прекрасные стихи. Тогда и появились обстоятельные работы о стиле поэмы и о секрете ее художественного воздействия. Последние 15 лет явились свидетелями нового расцвета биовульповедения. После, после того, как была обнародована теория двух американских пультаристов Перри Лорда, эмпери и Эйби Лорд, Многие исследователи стали искать формулярную основу и тематический Каркас поэмы, то есть те готовые Части, которые всегда используют сказатели эпоса М. Перри, специалист по древнегреческому Эпосу, изучал творчество Сказителей на Балканах и пришел К выводу, что текст героических Поэм не выучивается певцом Наизусть, а импровизируется Но импровизируется по определенным Правилам. Певец без перерыва Комбинирует словесные порволы И все время использует традиционные Темы, то есть привычные для этого жанра, группы идей: приезд героя, отъезд героя, прибытие посла и тому подобное. Перри погиб молодым от несчастного случая, и его теория приобрела особенно широкую известность после выхода книги вы Лорда «Певец-сказитель» вы Лорд «Сингер of Tales». Эта теория применялась и к изучению Биовульфа. Цель исследований состояла в том, чтобы установить, был ли Биовульф продуктом импровизации или произведением, сочиненным так, как сочиняются поэмы и романы в наши дни. Формульно-тематическая основа Биоульпа, угадывается многими и раньше, была очень убедительно вскрыта в работах флектористов и не вызывает сейчас никаких сомнений. Но отсюда ничего не следует относительно истории возникновения англосаксонского эпоса, поскольку в ту эпоху и сказители, и профессиональные поэты, то есть люди, вполне осознававшие себя авторами своих стихов, пользовались одной и той же манерой повествования. В школе Пэрри Лорда противостоит по английской филологии другая, утверждающая, что Пиабу имел определенного автора, знавшего и языческие сказания, и латинские стихи, и отцов церкви. Интерес сосредоточился теперь на личности поэта. Был ли он неграмотным певцом или образованным человеком, монахом, начитанным в церковной и светской литературе? И правомерна ли такая постановка вопроса в эпоху, когда от устного творчества переходит к письменной литературе? Совместима ли импровизация высокое художественное мастерство? Импровизировал ли он свои стихи или записал готовый текст? Во многом по-новому начали изучать аудиторию поэта. Англосаксы 7 VII viii веков образовали военно-аристократическое общество, сочетавшее варварство с глубоким интересом к литературе. А нартумбия, но важно было сузить понятие аудитория, чтобы лучше понять замысел поэта. О Биовульфе написано так необозримо много, что каждая строчка в нем может стать поводом для разностороннего обсуждения. В несравненном по глубине анализа изданий Клэбера Беовульфан андефайт» от Пинцбург отредактировано со вступлением библиографией, заметками, словарем и добавлениями Клабером, третье издание с первым и последующими добавлениями DC Health and Company Lexington, Massachusetts, 1950 год. Текст Биовульпа занимает не полных 120 страниц, а предисловие и комментарии, не считая словаря и цитат из разных источников, почти 300 страниц петитом, при том, что большинство сведений все же дано намеком, ссылкой на библиографию. В издании Добби Биовульпа Юдит. Отредактировано Е. Ван Кадобби, Нью-Йорк, Колумбийский университет печати, 1953 год. The Anglo-Saxon Poetry Records, 4 где рассматриваются только лингвистические вопросы, где рассматриваются только лингвистические вопросы. На 98 страниц текста 170 страниц комментариев, аппетитом, о библиографии 600 названий». Комментарий, помещенный ниже, несравненно более скромен и преследует только две цели – разъяснить исторические намеки и кёнинги и обратить внимание читателя на систему художественных средств поэмы. Хотя исторические выкладки помогают разобраться в ветрасплетению войн и династических конфликтов, к ним надо относиться с большой осторожностью. Во-первых, в науке нет общепринятого мнения по рассматриваемым вопросам, Во-вторых, мы не знаем, было ли у древнего поэта ясное представление о тех событиях, последовательности и взаимосвязь которых с таким трудом восстанавливают современные ученые.